Глава двадцать д е в я т о Милада. Ох, Варя, бурчу на малышку, подхватываю н а р к и и несу в манеж. Варюша сопротивляется, не хочет сидеть в неволе. Ничего не поделаешь, нечего было соком обливаться. Навесь дом поднимается детский плач, который царапает сердце. Но мне нужна эта пара минут, чтобы сбегать наверх и переодеть футболку. На одной ноге быстро не побегаешь. Прихорашиваться перед приходом Тихомирова я специально не стала. Надела черные брюки килоты и короткую белую футболку, на которую Варя решила выплюнуть сок. Не пару каких-то капель, а полный рот сока, который она набрала и держала за сомкнутыми губами. Обплеванная темно-желтой жидкостью, спешу наверх, хватаю на ходу Борьку и сажаю его в манеж к плачущей Варе. Убедившись, что среди игрушек только мягкие и безопасные, позволяю себе на две минуты их оставить. Только стянула футболку, как раздается звонок. Подождет. На поиск второй такой футболки уходит пара-тройка минут. В дверь продолжают звонить. Варя внизу не успокаивается. Злая мама посадила в манеж, так еще и сбежала. Когда торопишься, получается только хуже. з а д е в а ю бедром трюмо, духи и стакан с кисточками падают на пол. Хорошо, хоть ничего не разбилось. Внизу раздается звонок мобильного телефона. Позволяю себе сделать пару глубоких вдохов, медленно при этом выдыхая. Под к а к о ф о н и ю раздражающих звуков собираю все, что упало, спуститься и открыть калитку не успеваю, застываю посреди лестницы с открытым от удивления ртом. Тихомиров в одной рубашке врывается в дом, следом за ним забегает Ванька. Они меня не видят пока, а я наблюдаю пару секунд за сумасшедшими мужчинами. В руках у Ваньки пиджак и пальто Глеба. У нас с забор почти три метра. Как, как Тихомиров через него перемахнул? Глеб первым оказывается у манежа, подхватывает на руки зареванную малышку и бережно прижимает к себе. Где мама, Варя? Звучит надрывно, и это не потому, что он запыхался. Ты почему дверь не открывала? Первым меня замечает Ванька. Друг зол, пронзает меня яростным взглядом. Смотрю на Глеба, на его лице облегчения. Варя от счастья, что ее вытащили из ненавистного манежа, в знак благодарности вытерла свое мокрое от слез и соплей лицо о Глеба. Так папе и надо. Мне достался сок, Тихомирову все остальное. Может, не хотела. Мой выпад Глеб игнорирует, принимая очередную порцию слюней на свою рубашку. Тебя ведь я завтра ждала. У меня тоже есть повод возмутиться. Ворвались неожиданно в дом. И трубку от меня двадцать минут не поднимала, потому что завтра ждала. Продолжает напирать Ванька вместо того, чтобы обняться и радоваться встрече. Пять-семи минут, Вань, я была наверху, а телефон остался здесь. Указываю на круглый журнальный столик, где лежит смартфон. Двадцать милада. Можешь проверить. Его уверенный твердый тон заставляет меня усомниться в своей правоте. Неужели я действительно так долго возилась? Двери в дом? Желательно запирать, произносит Глеб, вытаскивая из плена Больку, который начал капризничать. Посмотришь на него, прям отец года, хоть премию вручай. Увидев его сейчас, никто не подумал бы, что он столько лет шарахался от детей, как от чумы. Если бы я ее з а п е р л а вы бы не смогли ворваться в дом. Не оставляя его замечаний без комментария, прыгая по ступенькам, спускаюсь вниз. Тихомиров напряженно следит за моими действиями. Ванька скидывает одежду Глеба на диван и устремляется ко мне, чтобы помочь. Но я оказываюсь внизу раньше, чем он успевает подойти. Ты что так носишься? Вторую ногу сломать хочешь? Сгребая меня в объятия, борчит друг. Осознаю, как сильно по нему соскучилась, как мне его не хватало все это время, когда он включал строгого заботливого папочку. С приездом. Смотрю в сторону Глеба, а он резко отводит взгляд. Целует макушку дочери. Мне это чувство знакомо. Обычно я за такими действиями прячу боль или переживания. Садись по п р ы г у н е на диван. Я в машину схожу, заберу подарки для мелких, пойду к ним знакомиться. Думаешь, без взятки тебя не примут? Не могу сдержать рот душей. о На задний план отходит переполох, который они устроили несколько минут назад. Кто знает, с подарками будет надежнее заходить на их территорию. Подмигивает друг и идет к выходу. Мы с непривычно молчаливым Тихомировым остаемся вдвоем с детьми.